Глава вторая. С и Икарус тянулся по Тверской в сторону Белорусского вокзала. Тверская, то есть Горького, была та же и не та одновременно. Реклама банков, авто и всякой Кока-Колы исчезла напрочь. Вместо нее колыхались огромные тряпки поперек улицы и на стенах домов строгательно восторженными надписями «Наша цель – коммунизм», решение 26-го съезда КПСС в жизнь, слава советскому народу и прочее. Егор обратил внимание, что белорусские сотоварищи по столичному вояжу ни в автобусе, ни на улице не поднимали глаза на эти плакаты. Видимо, они примелькались студентам, как облака на небе. Лишь его удивляли призывы к коммунизму вместо вывесок крошки-картошки. «Вот и Пушкин! Здравствуй, Сергеевич! Вроде же тебя переносили на противоположную сторону, а ты стоишь на привычном месте. Значит, то произошло раньше, а коренной москвич хреново выучил историю города, где родился, и уже не помнит, когда состоялся переезд поэта. Пока закупались в гастрономе, основательно стемнело. Вывески на магазинах горели ярко, но не привычные светодиодные, а из каких-то трубок. Часть этих трубок светила ровно, Другие моргали, вряд ли по воле их хозяев, или вообще гасли. Заметив такой продовольственный Маазин, Егор подумал, если так в центре самой Москвы, что же творится в Речице? Хотя, напишут слава КПСС и подсветят обычными лампочками со спиральками, дешево и сердито. Говорят, здесь электроэнергия и вообще коммунальные услуги не стоили почти ничего а планировалось их полностью сделать бесплатными в ожидании всеобщего коммунизма. О том, что ровно через 10 лет вместо обещанного коммунизма придет распад СССР, в Москве знал он один. В это время пацаны в автобусе оживились, показав пальцем на стайку фланировавших в сторону Красной площади ярко раскрашенных девиц в изящных полушубках, длинных красных сапожках на высоком каблуке и слишком коротких юбках, не прикрывающих коленки. Один Егор понимал, что это издержки отсутствия интернета. В его время торговля любовью шла онлайн с выездом к клиенту, без необходимости морозить ноги на улице. Часто мелькала олимпийская символика. Пять колец и умилительный мишка с этими кольцами на пузе. Полтора года прошло, а Москва помнила, как он улетал из лужников. Снова оживление. Среди москвичей, запорожцев, волк и уазиков величественно прополз единственный «Мерседес» с дипломатическими номерами. Раритет семидесятых с кругляшами в блоках фар. Понятно, что по здешним меркам круть. В двухтысячных они тоже встречались. Старые, изгнившие. В деревнях на них возят картошку. «Вот бы хоть раз на таком проехать!» — завистливо прошептал Саня при появлении иномарки. Девица, упрекавшая его в невозврате пяти рублей, расслышала последние слова и бросила в ответ. «Уж вряд ли. Для этого дипломатом надо стать, МГИМО закончить. Там конкурс, ого-го какой, с золотой медалью не пробиться. Мы, белорусские, рылом не вышли». Прорыло Саня принял на свой счет и обиделся. «Варя, затихня. Сам Андрей Андреевич Громыко, министр иностранных дел Советского Союза, родом из Беларуси. Он никакой мгимо не заканчивал, всего лишь наш Минский нархоз. В дипломатию можно пройти через ЦК Комсомола, или тем более через ЦК Партии, а там, если повезет, удается вырасти по любой линии». «Андрей Андреевич, насколько я помню, пролетарского происхождения», вставила группа ВОДШа, та, что завела Егора, в автобус у библиотеки. «Александр, кто ваши родители?» «Папа инженер». «Мама на ИСТФАКе БГУ работает, вы же знаете». «Выходит, подвели тебя, интеллигентные родители? Закрыли дорогу к трибуне ООН?» «Ну что вы, Марь Сергеевна?» – взмолился Саня, чью мечту попрал грубый сапог реальности. «Сейчас не те времена, не сталинские». «Подумай, для чего Андрей Андреевич пошел в дипломаты? Чтобы защитить интересы родной страны на международной арене. А ты, Саня?» чтоб на «Мерседесе» по Европе рассекать. Думаешь, этого не знают, не заметят? Мечтать о карьере и комфорте, принося пользу обществу, нормально». Варя не смогла смолчать. «Сань, а ты в КГБ запишись. Говорят, в разведке КГБ куда больше народу, чем в МИДе. Будешь не просто на «Мерседесе» по Европам кататься, но и с погонями, перестрелками. Героя Советского Союза получишь. Посмертно». Слушавшие этот разговор дружно заржали. Саня скуксился. Групповодша, заметив, что автобус выруливает на площадь Белорусского вокзала, наказала брать вещи и готовиться к высадке. Приехали. «Есть с вещами на выход, Херргруппенфюрер!» Егор остолбенел. «Это же, мать твою, социализм! В его время за всякое фашистско-нацистское намеки там, тем более демонстрацию свастики, выписывали штраф а то и посадить могли. Здесь же примерные комсомольцы-отличники позволяют себе... — Вася, еще раз меня Мюллером назовешь? Отправлю в концлагерь. унд дисциплинен. Или лучше сразу, в Газенваген. — Сань, — Егор шептал как можно тише, чтоб ядовитая на язык Варька не услышала. — Почему, Мюллер? — Ты с дуба рухнул. У нас же в общаге телевизоры есть. В октябре, семнадцать мгновений весны повторяли. Не смотрел еще раз? Там Леонид Броневой, группенфюрер СС, начальник гестапо. Мария Сергеевна, то еще гестапо, особенно когда характеристики пишет комсомольцам после стройотрядов. Командует нашей группой, значит, группенфюрер. Ферштейн? У себя бы Егор сказал «ес, yes, сир». Но здесь больше кидаются германизмами. Стало быть, я воль. Это в той, оставленной за кормой реальности, студенты почти поголовно знали английский хотя бы для чтения мануалов к иностранной технике или чтоб не заблудиться в аэропорту Антальи. Поэтому пришлось промолчать. Лучше казаться сонным, чем неадекватным». «Егор, ты сумку забыл?» Варя ткнула пальчиком в сторону верхней полки. Собственно, только сейчас он разглядел девушку. «Милая провинциалочка, невысокая, пухлая, взгляд ласковый, совсем не похожа на язву, что подкалывала Саню». Мама всегда предостерегала именно против таких. Не имея сексопильной внешности аля ля Анжелина Джоли, периферийные берут заботой, добротой и вниманием, а потом отыгрываются сполна, получив заветный штамп в паспорте, прогрызают насквозь. Это со слов мамы, которая, исполненная житейской мудрости, поступила с точностью да наоборот и себе привела областного дядю Володю. Егор лично на своем опыте не проверял. По совету вари он посмотрел вверх. На полке сиротливо болталась единственная сумка. Очевидно, его. Спортивная, на длинном ремне. Вместо надписи «Адидас» или «Найк» белела патриотическое «Динамо». Естественно, с олимпийским логотипом. Совокупный портрет готов. Коричневое пальто с черным воротником, серая заячья шапка, синяя сумка, зеленые стройотрядовские штаны, Рыжие полусапожки на молнии со сбитыми носами. Местный Егор Евстигнеев — дальтоник? Или это стиль такой? Скорее всего, отоваривался в магазине из того, что было, — предположил его преемник. Мог позволить себе роскошь в пределах стипендии. Ах да, наверное, повышенный. Он же отличник, сто пудов. Претендент на красный диплом. Это была проблема. В его шкуре попаданцу из Москвы не сдать госы на пятерке. И в Москве-то учился кое-как, тем более не ориентировался в законах социалистического времени. Кстати, где он, прежний Егор? Неужели он убит и его личность стерта, когда новое вселилось в это тело? Тем временем студенты приблизились к входу в здание белорусского вокзала, в более новую его часть, заглубленную, а не ту, что ретро, и выходит на площадь. Егор приготовил сумку к досмотру, поискал глазами металлоискатель. Ничего не нашел. Группенфюрер и другие менчане вошли внутрь беспрепятственно. «Товарищи, до нашего Брестского поезда еще два часа до отправления. Ждем, располагаемся». «Я во, Альмар Сергеевна!» — откликнулся Василий. «А почему мы не фирменной тройкой? Скоро уже садились бы». «Потому что у комитета комсомола лишних денег нет, как и плацкартных вагонов в фирменной единичке», — ледяным тоном процедила дама которой Яволь снова прозрачно намекнула о Мюллере и ее соответствующей репутации среди студентов. «Рассаживаемся на свободных местах и ждем. Не расходимся, не теряемся. Вон, Евстигнеев отлучился, едва нашла возле Ленинки». Пока тот рассматривал длиннющие очереди возле касс, неизбежных, потому что онлайн-продажи железнодорожных билетов появятся нескоро, его одуревшую голову пронзила очевидная мысль. Если он здесь, в теле Егора из Речицы, тот вполне может занять Московское в феврале 2022 года. Сможет ли он проявить твердость духа, если мама приведет следующего дядю Володю? А еще в карманах джинсов пропуск на автостоянку и ключ-брелок от папины honda Аккорд». Там 190 кобыл под капотом. Даже если советский Егор умеет водить, здесь он в лучшем случае управлял «Жигулями-копейкой» разобьется к ядреням так игра зашла слишком далеко решил путешественник в прошлое пора заканчивать улучив момент когда группенфюрер отвлеклась он выскочил из здания вокзала и понесся рысью налево к станции белорусская радиальная разминулся с отрядом цыганок обогнул теток замотанных как немцы под сталинградом и продающих горячие пирожки дымящиеся на морозе вот и метро Проезд стоит 5 копеек. Пятачки в кармане есть. Тем более какой-то парень, почти не скрываясь, сунул в монетоприемник обыкновенную металлическую шайбу и прошел дальше. Егор посмотрел карту и впечатлился. «Майн гад! Да чего же метро крохотное! Большинство центральных станций те же, привычные. Сориентироваться не проблема». Не прошло и получаса, как он снова ошивался у библиотеки. Осталась мелочь. Найти вход точнее, выход, из которого вывалился в прошлое. Подбодрил себя, буду вспоминать случившееся как забавное приключение. Если сильно повезет, и машина времени работает нон-стоп, сможет устраивать себе прогулки в брежневскую эпоху. Здесь по-своему прикольно, необычно. Не кушадосы, Пхукет или Гуа. У азиатов совершенно чужой мир, а это свое, но другое. Ладно. Наконец, стена. Мраморные плиты облицовки. Он прошел ее всю до угла. Вернулся. Прогулялся еще раз. Палец с мозолькой болит. Двери нет. Так спокойно, сказал себе Егор, стараясь унять грох от сердца. Если здесь оборудован проход в будущее, его бы непременно заметили. Даже без зовущей рекламной вывески «Welcome to the Russian Federation 2022». Значит, он аккуратно скрыт. Щели, зазоры минимальные. Хоть изнутри, насколько он помнил, имелась обыкновенная деревянная дверь с толстой, вытертой рукоятью. Третий проход. Медленно, ощупывая чуть ли не каждый стык между мраморными глыбами, постукивая по ним. Результат тот же. Ставка не сыграла. «Гражданин!» Он обернулся. Вслед шагал милиционер в шинели, шапке-ушанке и черных начищенных сапогах. Ремень с портупеей, на ремне кобура. Микрофон рации у плеча. Воплощение скорого будущего самого Егора Евстигнеева. К слову, русский. В московской полиции Российской Федерации низовые чины зачастую азиаты до да севера кавказцы. Слушаю, товарищ лейтенант. Чем вы занимаетесь? Признаться, ищу портал в будущее? Не, не оценят юмора, решил Егор. Смотрю и восхищаюсь. У нас в Минске тоже мраморные плиты кладут, но не так тщательно, как здесь. Молодцы!» «Документы!» Протянул ему студенческий билет, не доставая паспорт. «В паспорте все же деньги лежат. Зачем дразнить?» «В самом деле, из Минска», — промычал лейтенант. «Место козырное. Здесь вместо сержантов офицеры попадаются». «Вот что, студент, иди-ка ты отсюда!» Что-то подозрительно ковыряешь напротив самого Кремля. Могут заинтересоваться люди в штатском из другой организации. Смекаешь? — Так точно, товарищ лейтенант. Я сам в милицию распределен, в Минскую. — Вот и езжай в свой Минск, давай, давай. Он огласил приговор. — Свой Минск. — А какие варианты, если путь в прежнюю жизнь закрыт? — Егор, Хонду не поцарапай, ладно? И маму береги. Бросив еще один пятак, Егор ехал на эскалаторе в недр Москвы, вдруг ставший чужим городом, отторгающим пришельца, ее заменит свой Минск, и внезапно почувствовал, что не очень-то сильно грустит из-за облома. Сердце успокоилось и стучало в обычном ритме. Ведь жизнь обрела смысл. Впервые за 21,5 год. Как минимум, ему нужно научиться выживать, приспособиться, Он постарался найти плюсы в своем положении. В первую очередь это после знания о четырех десятках лет советской и постсоветской истории. Какое оно обеспечивает преимущество? Если честно, то нулевое. Егор знал, что Горбачев будет самым неудачным руководителем Союза за все годы существования СССР и приложит идиотские усилия для его сохранения, тем самым ускорив крах. В результате чего... «Нерушимый развалится в девяносто первом. Что это дает? Нужно проникнуть в политбюро и подсказать Брежневу. Выкинь ты этого вундеркинда с его Раисой Максимовной на Чукотку, или он разрушит все, что ты строил после Хрущева. Трижды не получится. Раз не проникнуть, два не поверят, три отправят в палату с мягкими стенками. Что еще? Война в Афганистане едва разгорается». Не помнил всех подробностей знал одно точно. Где-то через 10 лет после ввода ограниченного контингента Горбачев будет вынужден убрать оттуда армию, потерпев поражение. Потом точно так же и не солоно хлебавши, уведет войска Байден. Предупредить? Но тогда светит не распределение в милицию, а распределение в тюрьму за распространение клеветы, порочащей социалистический строй и советскую армию свято исполняющую интернациональный долг. Хотелось бы предотвратить взрыв на Чернобыльской АЭС. Ок, сообщит, но кому поверят принимающие решения в ядерной энергетике? Ученым с мировым именем, тщательно спланировавшим эксперимент, или анонимному прогнозу от неизвестного прорицателя? Хреново, что Егор помнил историю фрагментарно. Школьную забыл, вузовскую, лишь по истории государства и права. Горбачевскую антиалкогольную кампанию знал по постановлению об усилении борьбы с пьянством и алкоголизмом, кажется, примерно так оно называлось. Но до полусухой эпохи еще несколько лет. Выручало в какой-то мере, что Егор прочитал, пусть не слишком внимательно, несколько книжек по истории милиции. Хоть как-то ориентировался, где ему придется служить. Вот выпускники школ МВД подготовлены более конкретно. Они стопроцентные менты уже на момент вступления в должность. Он понадеялся, что на фоне других неучей из гражданских вузов не будет сильно выделяться. Короче, никаких преимуществ у него нет. Одни минусы. Меньшая приспособленность к этой среде. Неизбежные и труднообъяснимые провалы в памяти, потому что совершенно не знал жизни предшественника в теле Егора Евстигнеева. Все. Отрезано. Он сжал кулаки, пока ногти не впились в кожу. Сказал себе, отныне в моем теле, а не какого-то предшественника. Егор 1960 года рождения изречется это я, иначе докачусь до раздвоения личности. В реальности же он докатился до белорусской и вернулся в зал ожидания, где на втором этаже обнаружил студенческую компанию в сборе. Мюллер обгавкал беглеца, ругая за отсутствие. Он подошел к ней вплотную и взял за руки. «Мария Сергеевна, спасибо вам. Вы очень внимательная и заботливая. Не только по работе в комсомоле. Вы по натуре такая. Не можете относиться к обязанности наплевательски. Честное слово, я ценю». У нее челюсть отпала. Стал виден тонкий отпечаток красной помады на зубах. «Егор, ты подкалываешь?» «Зачем? Все вас уважают». Эймюллером пацаны дразнят вас по-свойски, с любовью. Была бы на вашем месте вредная Грымза, обращались бы только по имени-отчеству и как можно реже. Я вам правду говорю. Ребята что-то стесняются. Вы же не в обиде, Фройлен?» Она его обняла. растрогалась. Доброе слово и комсомольскому работнику приятно. «Какие вы все хорошие. А давайте попивку. Не здесь, конечно, когда сядем в вагон». Никто не возражал. Парни и Мюллер скинулись по 74 копейки, две бутылки каждому. Егор поддержал. Даже Саня, сначала попросивший в долг, вытащил мятый рубль и отсчитал себе мелочью из общей кучи сдачу 26 копеек. Варя и другие девушки заказали по одной. — Роскошествуем, — проворчал кто-то. — Студентам полагается наливать пиво в трехлитровую банку, а так даже если бутылку сдать, выходит 25 копеек за поллитра «В ларьке за двадцать набулькают». «И тут на отстою пены», — добродушным матом ответила Марь Сергеевна. «Плавали, знаем. Уймись, Крохобор. У нас праздничное путешествие в Москву. Дорога и завтраки оплачены комсомолом. Что ты ноешь?» Егор же прислушивался к цифрам. «Двадцать пять копеек, тридцать семь копеек. Какая, казалось бы, разница? Привык, что все, что меньше ста рублей, считается мелочью». Поездка в московском метро стоит 60 рублей. За отдельную поездку выходит меньше только при покупке единого. Здесь 5 копеек. В 1200 раз дешевле. Нет, не дешевле, столько же. Просто 5 копеек имеют ту же покупательную способность на транспорте, что и 60 рублей 2022 года. Студенческая стипендия начинается с 40 рублей, если правильно расслышал. Повышенная у Евстигнеева отличника. Но все равно гроши. И на них надо жить. Поддерживают ли родители? Отца бизнесмена у реческого парня быть не может. Бизнесмены в СССР есть только на Кавказе, и то их иногда сажают. Так что в самом оптимистичном случае они обычные рабочие или служащие, у которых не густо. Значит, придется как-то дотянуть до зарплаты мента. Коль получит звездочки, она должна капать чуть обильнее, чем ординарному штатскому. Родители, правда, создадут новую проблему. Уж они-то точно учуют, что сына словно подменили. Егор, ты последнее время какой-то задумчивый, одернул его Саня. Идем за пивом. Варя, проследи за мальчиками, вставила Мюллер, чтоб не начали употреблять до поезда. Мне только с вокзальной милицией неприятностей не хватает. Непонятно от чего она волновалась. На скамейках зала ожидания самообразовался фудкорт. Практически каждый второй что-то жевал. Дети и женщины запивали газировкой типа «Буратино», мужики без какого-либо смущения пивом, многие мешали пиво с водкой. Вокзальная милиция смотрела на происходящее сквозь пальцы. До Горбачевского полусухого закона и облав за распитие в скверике, да еще километровых очередей за водкой, примерно 4 года. Сейчас у Егора просто урчало в животе. Прежний владелец уступил ему свой организм некормленным. — Сань, жрать охота! — А то! Как завтрак клюнули, не крошки во рту! — По пирожку? — предложила Варя, когда они спустились на первый этаж. «Я опас», — Я пас открестился экономный. — В Вагон зайдем, поедим халявное. Зуб даю. — Попрошайка! — фыркнула их спутница. Егор промолчал, не понимая, о чем речь. Наконец подали состав. Марья Сергеевна, женщина опытная в организации всякого движа, резервировала билеты грамотно. Студентов с ней 18, они заняли собой три отсека, четыре койки по одну сторону от прохода и две боковушки напротив. Егору она благоволила, выделив нижнюю и не сбоку, главное подальше от туалета. Тот взгромоздил две авоськи с жигулевским на стол, это такие сетчатые мешки для продуктов, запихнул сумку вниз, что интересно в ней находится, и улекся Мюллер присела рядом, приятно прижавшись попой к его бедру. Была она чуть полновата, хоть и приятно лицом. Когда сняла шапку, стало заметно, что собранные в хвост волосы немного жирные, хорошо бы их вымыть. Конечно, ей стоило бы пользоваться еще чем-то из косметики, кроме помады. Теплая, но ни разу не женственная кофта грубой вязки и плотная длинная юбка завершили портрет. Или пейзаж. Если смотреть с вагонной койки, так как с собой женщина закрыла Егору весь горизонт. Лишь только поезд тронулся, и проводница собрала билеты, сюда началось всеобщее студенческое паломничество. А Егор сделал ценное открытие. Под столом предусмотрена специально обученная дырочка с выступом. О нее очень удобно открывать бутылку с пивом. Но и просто уперев в алюминиевый обод стола, а затем ударив сверху ладонью, тоже нормально. Алюминий нес на себя зарубки от тысяч откупоренных бутылок. Остро запахло кисловатым пивом. Оно норовило вылезти наружу пузырчатой пеной и сбежать вниз по бутылке, переползая через край горлышка. Торопливые студенческие губы не дали пропасть ни капли. Егор тоже взял бутылку. Отхлебнул. <ррррррр>, какая гадость!» Конечно, он не наивный чукотский юноша и не ожидал обнаружить равное Будвайзеру, Пльзенскому или хотя бы Балтике, но, блин, светлая, мутная, нефильтрованная, примитивный грубый вкус. Поскольку со всех сторон доносилось счастливое бульканье, выделяться не стоило. Понимая, что смаковать эту дрянь не сумеет, Егор вылил в себя пивную бурду одним залпом. «Еще?» — участливо спросила Мюллер. Пожрать бы, повторил он мечту часовой давности, не утратившую актуальность. Скорее, наоборот. Сань, ты обещал пройтись по вагону, напомнила Варя. Нарисуешь, и я тебе половинку своего пива оставлю. Девочка тоже понимала, что Жигулевская образца 1981 года находится далеко от предела мечтаний. Заметана, пол бутылки. Он наклонился и выглянул в проход. Обожди только минут двадцать. Пусть разговеются. Всегда берут раза в два больше, чем могут слопать. — Все, не хватай, — предупредила Марь Сергеевна. Готовили до выезда в Москву. Протухнуть могло. — Не учите ученого. Выбирать не буду. Притащу как можно больше. А вы уж, девочки, обнюхаете и скажете, что испортилось, а что нет. Овчарки вы мои. — Это он зря. — Овчарка, значит, сука. Марь Сергеевна, он нас сучками обозвал. — немедленно истолковала Варя. — Сань, не перегибай, а! Мюллера, я тебе еще прощу, но, суку! Только если справишься с заданием! Понимая, что ляпнул не в попад, Санек немедленно двинулся по проходу, исчезнув из поля зрения. Слышен был лишь его голос, жалобно выпрашивающий поесть бедным студентам. Потом начался моноспектакль. Первая сцена игралась в духе «Сами мы не местные, не хватало только аккордеона». Вторым актом шел отрывок из 12 стульев», монолог Киса Воробьянинова «Жаниманш посижу, гэббен мерзебитте». Университетские давились от смеха и вслушивались в шорох фольги, в которую оборачивали вареных кур, а сейчас разворачивали, чтобы оторвать лапку или крылышко для студенческого пропитания. В общем, принес он много. Егор тоже примировал его половиной бутылки пиваса. Саня даже слегка окосел. «Журналисты они такие», — сообщила Мюллер, споро очищая пару яиц, сваренных в крутую, себе и Егору. «Олухи сплошь. Язык без костей. Выпить и закусить не дураки. А Санька далеко пойдет. У него отец в Советской Белоруссии редактором. Сначала, конечно, отработает по распределению в районке, какая-нибудь Солигорская Заря. Потом папаша перетянет его в Минск. Если не к себе, то в звезду «Вечерний Минск» или «В минскую правду». Через какое-то время Сапкор правды или известий в БССР. Не пропадет. Зря ему Варька глазки строит. Подкалывает шуточками. Марья Сергеевна куснула яйцо и хлебнула пиво. Егор ел и слушал. Для приличия вставил. Почему зря? На потрохушке его даже я разведу. Хоть мне 30 скоро. А Варьке замуж надо. Но кто же позволит? Редакция Советской Беларуси в номенклатуре горкома партии. Главный редактор это вообще... «Персона ЦК КПБ. Каста, знаешь ли? Там играют свадьбы среди своих. Если какой-то недоросль приведет в дом невесту из Хойников или Шклова, шансов, что ее примут, мало. Скорее всего, погонят обоих. А сын вернется один. Есть, правда, способ. Забеременеть. Начальственному папашке крутиться приходится, чтобы избежать скандала. Иначе вызов горком на ковер...» почему завалил морально-воспитательную работу среди единственного сына и так далее. Ей 30 нет. Он дал бы ей 35-40. Быстро же старели бабы в СССР. А вы сами? Думаешь, после литра пива разоткровенничаюсь? Фиг тебе. Через пять секунд, наклонившись и шепотом. Ну и что тут скрывать? Потому и засиделась в комитете комсомола. Мужичка присматриваю а то поехала бы после своего истфака обратно в Могилевскую область, колхоз имени Пятидесятилетия без урожая, учительницы средней школы, там одни только пьющие комбайнеры, нет уж, да и доценты иногда становятся вдовыми. Она глотнула остатки из бутылки и затянула, не попадая в мотив. «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодой!» Ее перекричало вагонное радио, жизнерадостно сообщившее. И вновь продолжает собой, И сердцу тревожно в груди, И Ленин такой молодой И юный октябрь впереди. Примечание. Слова Николая Добронравова. Конец примечания. Варя выкрутила регулятор громкости на ноль, то же самое сделали в соседних отсеках, заставив Кобзона умолкнуть. Егор знал, в каком году, Тот умолкнет совсем Кому продать эту информацию? Никому. Даже самому певцу. Потому что нет никаких доказательств. Только если потом, в 2018 году, прилюдно заявить «я же предупреждал!» Короче, чушь. Вскоре приглушили свет. Марь Сергеевна заботливо набросила на Егора одеяло. «А жизнь-то налаживается?» — подумал он. Не будь вокруг кучи народу, ехали бы с ней в купе вдвоем, теплым прижатием попы не ограничилась бы, вон как о потрохушках свободно рассуждала. Пусть не самая мисс Москва, но он не привередлив. Почему-то возникла ни на чем не основанная уверенность, что здесь обживется. Без всякой логики, чисто по наитию решил. А как приспособиться, начнет выбирать великую цель, сверхзадачу ради которой судьба забросила его в прошлое. Дома, безбедно проживая на папины трикотажные денежки, он мог существовать как растение, рос и рос себе нежесть на солнце. Но такой поворот, обмен с теской однофамильцем из прошлого, как говорил Винни-Пух, это жжу, неспроста. Вдруг ему предстоит предотвратить распад СССР, или хотя бы войну на Кавказе. Улыбнувшись глупому предположению, где он, а где глобальная политика, Егор повернулся на бок и уснул под стук колес до дребезжания разболтанных панелей.